В ноябре 1954 года было пышно отпраздновано восьмидесятилетие Уинстона Черчилля. Произносились речи, восхвалявшие его как крупнейшего английского политического деятеля, как одного из выдающихся лидеров буржуазного мира. На чествовании присутствовали Палата общин, Палата лордов, гиппоматический корпус и высокопоставленные гости из зарубежья. Парламент подарил Черчиллю портрет, написанный одним из видных английских художников Грехемом Сазерлендом. Портрет вызвал большие споры о его художественных достоинствах. Одни говорили, что Черчилль получился очень не похожим ни на благородного воителя, ни на престарелого государственного деятеля, однако были и другие мнения. Один из депутатов палаты общих заявил, что это правдивое изображение. Это портрет старого человека, погруженного в состояние депрессии и размышляющего об атомной бомбе. Долгое время судьба портрета, черчилля преподнесенного ему британским парламентом в 1954 году, оставалась неизвестной, и только после смерти его жены Клементины последовавший в декабре 1977 года в бумагах покойной удалось обнаружить упоминание о том, что она уничтожила портрет, который не понравился ее мужу. Я выгляжу на нем полаумным, заявил получив подарок сам Черчилль. Автор портрета художник Сазерленд охарактеризовал уничтожение картины как акт вандализма. Впрочем, по его мнению, в проигрыше осталось само семейство Черчилля, поскольку сейчас это произведение оценивалось бы по крайней мере в сто тысяч фунтов стерлингов. На протяжении 1953-1954 годов в руководстве консервативной партии все более и более настойчиво велись разговоры о том, что Черчиллю пора в отставку. Что его следует заменить во главе правительства и консервативной партии другим лидером. Расхождений относительно его преемника не было. Еще в свое время в 1942 году, направляясь в Соединенные Штаты Америки, Черчилль рекомендовал королю в случае его гибели назначить премьер-министром Идена.